Глава пятая. Как-то возвращаясь в автобусе с нашествия, Андруша съекшался с девочкой Сашей. Вскоре он понял, что юркая студентка-технолога использует его как друга и уже стал вытаскивать подбитые клинья обратно. Но однажды в ничего не подозревающий вторник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 отложенные на ремонт зуба из-за нераскрывшегося зерна попкорна на прошлом киносеансе. Приехал наряд и, поругавшись на незначительность причины вызова, повёз Андрушу в отделение. Саша, как жена декабриста, поехала ждать непутевого спутника у дверей казённого дома. Похититель просидел в обезьяннике три часа. Пока с криком «Нахрен он нам тут нужен? Пусть идёт до пятихатки доборовывает!»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 а водовка она разум в ясность приводит. Составляя протокол, страж посетовал напарнику, что на выходных опрометчиво принёс жене с ночной рыбалки Камбалу. Теперь третьи сутки добровольно дежурит в ночную смену. Андруша критически отнёсся к словам старшего сержанта о пользе водки. Показался подъезд Че, и две пары силуэтов, слипшихся для устойчивости, поскользили на свет.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 Потому что эрмитаж. Этот факт произвёл на слушателей большее впечатление, чем сами полутораметровые викинги и рыцари. Всё-таки дворовая шпана, частюль – это плачущий на выпускном отец, это ВДВшник со сладкой ватой, это улыбнувшийся Сергей Лавров. Исключительно одухотворённые гости Ярослава зашли за ним в квартиру. Запахло псиной. «Уйти, кто у нас тут такой хороший? Это ж этот, как из маски, Курт Рассел Терьер!» Наклонилась к прибежавшему и извивающемуся на паркете животному Яна. Вскоре после прихода гостей Джек Рассел Барни в самом деле примерил на себя маску. Пёс опробовал роль судебного пристава, произведя опись обуви друзей хозяина. Но об этом никто не узнал.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 Выпили за знакомство, и между первой и второй возник небольшой промежуток. Яна зареклась впредь совмещать сыр с оливками, слишком солёна, и попросила Ярика на пару слов в зал. Томаш остался с Викой рассказывать уже ей одно и про то, что после примера кончиты в Урст в Европе любой мужик может зайти в женский туалет и женскую баню, пояснив, что в душе он женщина. И крайне удивлялся, что в России девушки до сих пор ходят в лифчике не только дома. Дескать, это как отправиться на вечеринку в бегуди или в огурцах на лице. Это, мол, дома европейская барышня приводит себя в конкурентноспособный вид, а, выйдя в свет, показывает, что у них получилось. Не зря Андруша недолюбливал водку. Если бы это нес любой другой, Вика непременно бы отлучалась вызвать себе такси.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 как тогда, когда он узнал, что сигур не Уивер на самом деле сигур не Уивер. «Ну, я так понимаю, Вика не такая внимательная. Андрей его зовут. Андруша. Но я Ярослав. Да он еще чуть-чуть попридуривается и хорэ. Самому чештину его слушать надоело. Я ему скажу». Открылся Ярик, застегивая вид предательской нашивки. «В смысле, еще немного?»